Сражавшийся на южной стороне атолла Марий Варосян столкнулся с куда большими проблемами, чем первый капитан. Слишком много штурмовиков поддержки попали под неизвестный огонь зениток и были сбиты. Марий понимал, что скорость его продвижения к храму уже слишком серьезно отстает от плана Фулгрима. Лаиряне сражались с невиданной прежде яростью. Их тела бесконечным извивающимся потоком накатывались на десантников. Масляный туман, перемежаемый, как показалось Марию, красными вспышками, выполз из коралловых нор вдали от третьей роты. Отравляющий газ? Что ж, если так, то ксеносы здорово просчитались. Детей Императора превосходно защитит от столь примитивного оружия их броня. Визг башен-раковин в этой части летающего острова был относительно негромким, и Марий не применул порадоваться хоть этому. Как вообще Лайрани могли жить в таких диких условиях? В постоянном шуме и диком буйстве красок ему в голову не приходило. Впрочем, третий капитан и не собирался задумываться над этим. Попытки понять ксеносов могут завести на темную тропинку, идущую кто знает куда. «Отряды поддержки, вперед!» – скомандовал Марий. «Нужно быстро очистить проход, братья рассчитывают на нас!» И третий не заставит их ждать. Астартес, несущие тяжелое оружие, быстро заняли позиции в руинах одной из башен. И крупнокалиберные снаряды устремились в туман, их гулки и разрывы отдавались в черепе Мария даже сквозь шлем. Огонь поддержки прижал ксеносов к земле, и настал момент пустить в бой штурмовые отряды. Хоть войросяну и не по вкусу были безоглядные атаки Соломона, сейчас как раз пришел час для удара по центру.